В глазах пуританина сверкнула молния, но она тотчас же погасла, и к нему вновь вернулась прежнее мрачное бесстрастие. «Вот каков был мой план, господин Д'Артаньян!» — продолжал король. «Граф Д'Аляфер, которого, вы, кажется, знаете, отправился в Нью-Кассову». «Атос!» — воскликнул Д'Артаньян. «Да, кажется, таково его боевое прозвище». «Граф деляфер отправился в Нью-Кассу и, может быть, склонил бы генерала к переговорам со мной или с кем-нибудь из моих приверженцев». «Но тут вы насильственно вмешались в это дело». «Черт побери», — сказал Д'Артаньян, — «должно быть, это он входил в лагерь в тот самый вечер, когда я пробрался туда с рыбаками». Едва заметное движение бровей Монка показало Д'Артаньяну, что он не ошибся. «Да-да», — продолжал он, — «мне показалось, что это его фигура, его голос. Ах, какая досада, Ваше Величество! Простите меня. Я думал, что делаю все к лучшему». «Не случилось ничего плохого», — ответил король, «кроме того, что генерал обвиняет меня в предательстве, в чем я вовсе не повинен». «Нет, генерал». Не таким оружием хочу я сражаться с вами. Вы скоро это увидите. А до тех пор, верьте мне, я клянусь вам честью дворянина. Теперь, господин Д'Артаньян, позвольте сказать вам одно слово. Я слушаю, Ваше Величество. Вы преданы мне, не так ли? Ваше Величество видели, что безмерно предан. Хорошо довольно одного слова такого человека как вы впрочем за словом всегда следует дело генерал прошу вас пройти за мною и вы едите с нами господин дартаньян дартаньян повиновался слегка озадаченный каррл второй вышел за ним монг за монком дартаньян каррл направился по той самой дороге по которой к нему пришел Д'Артаньян, и вскоре морской ветер повеял в лицо трем ночным путешественникам. Карлу отпер калитку, и едва прошли они шагов пятьдесят, как увидели океан, который перестал бушевать и покоился у берега, как усталое чудовище. Карл II шел в раздумье, опустив голову и поглаживая рукой подбородок. монк следовал за ним, беспокойно оглядываясь. Сзади шел Д'Артаньян, положив руку на эфес шпаги. «Где шлюпка, которая привезла вас сюда?» Спросил Карл у мушкетера. «Вон там. В ней ждут меня семь человек солдат и офицер». «А, вижу». Шлюпка вытащена на берег. Но вы, верно, не на ней прибыли из Нью-Касла? О нет, я на свой счет нанял Филуку, которая бросила Якоть на расстоянии пушечного выстрела от берега. Сударь, сказал король Монку, вы свободны. При всей своей твердости Монк... Не мог не вскрикнуть. Король утвердительно кивнул головой и продолжал. «Мы разбудим одного из здешних рыбаков. Он спустит судно этой же ночью и отвезет вас, куда вы ему прикажете. Господин Д'Артаньян проводит вас. Я поручаю господина Д'Артаньяна вашей чести, господин Монг». Монк издал возглас удивления. А Д'Артаньян глубоко вздохнул. Король, сделав вид, что ничего не замечает, постучал в дощатый забор, который окружал домик рыбака, жившего на берегу. «Эй, кейзер!» — крикнул он. «Вставай!» «Кто там?» — спросил рыбак. «Я, король Карл!» «Ах, милорд!» — вскричал кейзер, вылезая совсем одетый из паруса, завернувшись, в который он спал, как в колыбели. «Что вам угодно?» «Кейзер!»